Вместе с мужем Атуара и другими защитниками старый дроид нырнул в трубопровод. Хэн последний вошел в шлезовую камеру, оставив за спиной помещение, где воцарилась странная тишина. Свежий, густой воздух трубопровода ударил ему в голову точно вино. — сола подожди! Сквозь дым проступила человеческая фигура — вице-президент Хиркин постаревший лет на сто, не меньше. Слова с нервной торопливостью срывались с его губ. «Сола, мне известно, что они отогнали военный корабль от нижней шлюзовой камеры. Я никому не сказал об этом, даже жене!» Он приближался, волоча ноги и умоляюще сложив руки. Сквозь окно шлюзовой камеры Хен рассматривал вице-президента безопасности корпоративного сектора автарки с таким видом как будто перед ним был какой-то редкий образчик микроба под микроскопом. «Пожалуйста, возьми меня, Соло! Делай что угодно, что угодно! Но только не оставляй меня здесь, на!» Импозантное лицо Хиркина дрогнуло. Он смолк, как будто внезапно позабыв, что собирался сказать. А потом он упал, извиваясь, в тщетной попытке дотянуться до раны на спине. В сопровождении спунов с дымящимся пистолетом в руке. Из дыма в перевалку приближалась его тучная супруга. Хэн еще раньше нажал кнопку, закрывающую внутренний люк шлюзовой камеры. Сейчас, нырнув в трубопровод сквозь внешний люк, он включил механизм, закрывающий его. Трубопровод отделился от башни. Плавая внутри, Хэн сквозь окошко внешнего обзора наблюдал за тем, как жена Хиркина со своими спунами. Пытаются разбить внутренний люк шлюзовой камеры, но тщетно. Потом все возрастающая скорость снижения увела башню из поля зрения. Трубопровод качался из стороны в сторону, под ногами множества пленников, постепенно перебирающихся на военное судно и тысячелетний сокол. На обоих кораблях все были слишком заняты, помогая друг другу разместиться, облегчая страдания раненых и умирающих. И только у одного из беглецов нашлось время для того, чтобы наблюдать за падением башни все сильнее притягиваемой гравитацией планеты. Пока его мать и док трудились у рычагов управления соколом, который был перегружен сам по себе и к тому же тянул на буксире секцию трубопроводов, пока повис у них над головами, его одного не одолевали заботы, поглощавшие все внимание взрослых и он использовал это преимущество. Он смотрел, как падал звездный тупик, описывая безупречную кривую в лишенном воздуха мире. Потом последовала яркая вспышка от удара, но даже она не отвлекла остальных отдел. Один только Пакка, не мигая, без единого слова, проводил взглядом символ автарки, который точно метеор врезался в землю, вспыхнул и погиб. По взлетному полю на Урдуре гулял ветер, не какой-нибудь легкий ветерок, а резкий холодный, и свежий, а главное, это был ветер свободы. Бывшие пленники Звездного Тупика, из тех, кто сумел добраться до этой новой базы подпольных техников, вдыхали его без единой жалобы, размещаясь по предоставленным им временным убежищам. Хэн, тем не менее, поплотнее закутался в одолженный у механиков плащ. «Я не спорю», — заявил он. «Я просто не понимаю, вот и все». Он обращался к доку, но к его словам прислушивались все присутствующие. Джесси, Пака, и ее муж, Кихейн. Неподалеку стоял сокол со все еще подсоединенной к нему секцией трубопроводов, а рядом с ним военный корабль Автаркии. По пути док быстро нашел Джессу. Вошел в контакт с ней, и оба перегруженных корабля устремились к этому миру, где она и ее люди нашли себе убежище. Чубакка все еще находился на борту «Сокола», придирчиво выискивая повреждения, которые корабль получил с тех пор, как он в последний раз его видел. И как только Вуки обнаруживал таковое, из корабля доносился его грустный, безутешный вой. Док, Вместо того, чтобы в сотый раз повторять свои объяснения, сказал «Молодой человек, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посмотри сам, что с этим дроидом, прямо сейчас!» Техники только что вытащили искалеченное, покрытое шрамами, тело Болукса из корабля. Череп у него был поврежден выстрелом у рашана По приказу Дока, его люди подвезли поближе тележку, которой ремнями был прикреплен дроид, и с помощью рычагов и других специальных приспособлений вскрыли его пластрон. И там, как ни в чем не бывало, расположился Макс целый и невредимый. Хен наклонился к нему: Эй, Макси! Голос крошечного компьютера по-прежнему звучал совсем по-детски. Капитан Соло, давно вас не видел. По правде говоря, я никого давно не видел! «Прости, так уж вышло. Слишком крутая заваруха получилась на этот раз. А что, Волк здесь, с тобой?» В ответ он услышал неторопливую речь рабочего дроида, исходящую из Вакодра Макса и звучащую в высшей степени странно, потому что она транслировалась через его голосовое устройство, настроенное на высокие тона. «По большей части, капитан! Когда дезинтегратор?» нанес мне удар, между мной и Максом существовала прямая связь. Он за микросекунды вытащил из меня всю существенную информацию, базисные матрицы и перекачал к себе. Вы можете себе такое представить? Естественно, кое-какие навыки я утратил, но, полагаю, всегда смогу вновь овладеть ими с помощью восстановительных процедур. Правда, тело, наверное, уже не починишь, — уныло закончил он. Мы поместим тебя в новое тело, Болукс! Слово даю, — пообещал док. — Одно на двоих, чтобы вы стали как слоеный пирожок. Но сейчас с тобой займутся мои ребята. Они должны обеспечить устойчивость всех силовых контуров этих останков. Болукс начал Хэн, и внезапно почувствовал, что не знает, о чем еще говорить. Время от времени у него возникала проблема такого рода. Не торопи события. «Пусть все идет своим чередом, ладно?» «Я всегда так поступаю, сэр!» — прозвучал ответ. «До свидания, капитан Соло!» — пропищал синий Макс. Джесса с мрачным видом кивнула на военное судно. «Вот проблема, которую мы не в состоянии решить!» На ступеньке трапа сидел темнокожий человек, свесив голову на грудь. «Он слишком тяжело переживает смерть дяди!» Рекон был хорошим человеком. Пережить такую потерю нелегко!» Она перевела взгляд на Хэна, который усердно смотрел в другую сторону. Краем глаза он заметил, что юноша на мгновение поднял голову. Он был пугающе похож на Рэккона. «Что нам с ним делать?» — продолжала Джесса. «Большинство пленников найдут свое место в жизни. Даже отец и брат Торма. Многие покинут корпоративный сектор» а некоторые горячие головы собираются обратиться в суд. Но этот мальчик, наверное, самый юный среди всех, кого вы спасли, и он совсем один на свете». Она с выражением ожидания перевела взгляд на отца. Док поднял брови. «Не смотри на меня так, девочка. Я деловой человек, и к тому же преступник. Я не занимаюсь воспитанием детей, оставшихся без родителей». Она засмеялась. Но ты никогда и не отворачивался от них и не раз говорил, что за столом всегда найдется лишнее место. Просто нам всем придется драться за сухую корочку и хлебать воду вместо супа. Ладно, полагаю, я могу, по крайней мере, поговорить с парнишкой. Может, у него есть наклонности, которые можно использовать, М -м -м. да. Атуар, ты работала в тесном контакте с его дядей. Может, пойдешь со мной? Док направился к кораблю в сопровождении всех трех трианей. Пакка, держась одной лапой за лапу отца, повернулся и помахал Хэну другой. Джесса посмотрела на Хэна. «Ладно, Соло, спасибо тебе. Давай, осваивайся!» Она повернулась и зашагала прочь. Вопреки собственному желанию, он крикнул ей вслед «Эй!» Она остановилась с выражением нетерпения на лице. Из чего Хэн сделал вывод, что следует говорить быстро? Он так и поступил. Я рисковал соколом и своей жизнью, любимым кораблем и единственной, драгоценной жизнью, ты же понимаешь, ради твоего отца и ради множества других замечательных людей, перебила его Джесса, включая твоего дорогого друга Чуи. И не раз оказывался у самого края пропасти. И все это только ради того, чтобы услышать от тебя спасибо? Она удивленно округлила глаза. «Ну, ты просто выполнил свою часть нашей сделки, а я свою. Мы же с тобой деловые люди. На что еще ты рассчитывал, что я устрою парад в твою честь?» Если бы он мог, он испепелил бы ее взглядом. Но этого он как раз не умел. Резко повернувшись, Хен большими шагами направился к Соколу. «Именно так! Просто сделка! Женщины, ха!» В моем распоряжении вся галактика. Да, вся галактика. Какого ситка мне нужно что-то еще?» Она догнала его, схватила за руку и заставила развернуться. «Тупица! Что мешает нам заключить еще одну сделку?» Хэн нахмурился. «Что-то тут не то», — подумал он. «Но вот что?» «Какую еще сделку?» Она оглядела его с ног до головы. «Какие у тебя планы?» Ты собираешься принять участие в этой кампании против автарки? Или хочешь поскорее убраться отсюда?» Он поднял глаза к небу и вздохнул. Не то, ни другое, а грабить их дочисто, вот как я понимаю, месть!» Джесса выглянула из-за его плеча и крикнула в сторону корабля. «Эй, Чуи, как тебе нравится идея установить на корабле новую систему управления и провести капитальный ремонт?» Восхищенные возгласы Вуки... Предшествующие его появлению на рампе напоминали вой сирены, указывающие судам путь в тумане. Джесса жизнерадостно закончила, и чтобы продемонстрировать вам, мальчики, свои спортивные качества, я займусь физическими упражнениями, а именно, лично отремонтирую незначительные повреждения корпуса и сменю проводку в кабине, и уберу все эти трубопроводы и прочее старье, о которое вы стукаетесь головами. Чубака едва не плакала от радости, обхватив волосатой рукой шасси Сокола, он осчастливил его смачным поцелуем, сдерживая смех, Джесса сказала: "Видишь, Соло, все в твоей власти, если ты дочь Босса". Э, "Что", м -м -м", смущенно промямлил он, э, "предложат мне?" Взяв его за руку, она лукаво улыбнулась: "А чего бы ты хотел, Хэн? И так как он промолчал, она повела его в сторону дальних строений, не слушая очень убедительных возражений, произносимых спертым голосом. Чем дальше уходили они по взлетному полю, тем слабее он сопротивлялся. Чубакка, глядя им вслед, увидел, как на полпути Хен распахнул пошире плащ, чтобы она могла укрыться под ним от резкого ветра Урдура, хотя ее собственный комбинезон... Защищал от холода гораздо лучше. Прислонившись к соколу, Вуки провожал их взглядом и думал о том, каких дел они с Соло смогут наворотить, имея в своем распоряжении корабль, над которым поработают несравненные техники Джессы. Его губы растянулись в усмешке, обнажая клыки. Славную передышку они устроят себе тут, на Урдуре. Ну а потом... Пора будет подумать и о новом деле».